Всегда и везде его звали Вовец. Ни Вова, ни Володя, ни тем более Владимир Павлович. Нет, только Вовец. В, в саду, в школе, в армии, в институте. Даже когда он из инженеров-проектировщиков ушел на завод с лесарем в механический цех, и там его вскоре все стали звать Вовцом. Только мастер называл по фамилии Меньшиков. А ведь и норму Вовец всегда перекрывал, и приспособления всякие придумывал. И станок любой мог настроить, и начисление зарплаты мог пересчитать лучше любого бухгалтера. А вот подишь ты, вовец, Видно, имелось в нем что-то такое несерьезное, ребяческое. И жена с ним развелась, ушла и сына забрала. И то сказать, мужику уже 35, а он все в игрушки играет. Придумает всякие капканчики на зверей, которые тут и близко не водятся. Изобретает подводный перископ, чтобы смотреть, как рыбы под водой живут. Строит раскладные лодки, и шьет палатки небывалых конструкций. И все такое прочее. Деньги все, естественно, вбухивал в эти дурацкие лодки. В детали для металлоискателей, с которыми собирается искать клады. В путешествии по дикой природе. Правда научился выживать в горах, в тундре, в тайге, где угодно. Но в городе совершенно непрактичен, наивен и непредприимчив. И сына всегда дергивает. Не топай, ходи бесшумно. На лежащие ветки не наступай. А сын не собирается быть охотником-следопытом. Ему нравится топать и пинать жестянки. Они так замечательно гремят. Но сын его не любит. Жена отпускает Олежку на выходные. Они ходят вместе в кино, в лунопарк или еще куда-нибудь а с прошлого лета стали ездить на рыбалку. Олежке нравятся река, лес, ягоды. Он в восторге от утиных выводков и андатор, плавающих вдоль берега. Вовец водит его по прибрежным тропам, приговаривая шепотом. «Не топай, не наступи на ветку!» и показывает птичьи гнезда с широкоротыми птенцами, черных толстых гадюк, греющихся на закатном солнце, шустрых ящериц и бурундуков. Сегодня они должны были начать путешествие по Чусовой. Вовец приготовил рюкзаки, резиновую лодку привязал к тележке собственной конструкции. Все Олешкины вещи тоже упакованы. Он должен был прийти днем и вперед на электричку. Полтора часа езды и вот она, река. Что же случилось? Он получил отпускные и зарплату за два месяца. Очень удачно. Могли бы и дальше деньги задерживать, тогда бы вовец даже отпускных не получил. А так 300 тысяч с хвостиком. Как положено, поставил мужикам в цехе отходную. Потом еще и пивка попили. Все нормально, все путем было. Смешно говорить, что со 150 водки и литра пива через два часа можно так вырубиться. Мужик к ним в скверике подсаживался, тоже с пивом. Они еще заспорили о вчерашнем футбольном матче чемпионата мира. Потом про рыбалку заговорили, про часовую. Когда вовец домой пошел, мужик его нагнал у выхода из кверика. Опять что-то такое говорили. Мужик плоскую металлическую фляжечку достал из кармана, два пластмассовых стаканчика, один в другой, на горлышко надеты. Еще по 50 граммов приняли. Мужик куда-то звонил из автомата, а вовца за углом рвало аж наизнанку выворачивала. Такой у него организм. Если натощак, да еще без закуски или сразу много водки принять, обязательно все обратно вытолкнет. Так и тут. Все пиво с белишами до самого желудочного сока за какой-то ящик незаметно слил и губы платочком промокнул. Но все равно вдруг в голове зазвенело, все тело ватным сделалось, и мысли остановились. Мужик его куда-то вел, что-то приговаривал, А вовец ноги невесомо переставлял в крифе и кость. И так смешно было, коленка до самого лица поднималась и застрялась, как пика, а нога длинная, предлинная и тонкая, как на ходулях шел, а дорожка корытом прогнулась. Они идут по дну, а края вверх поднимаются чуть ли не до плеч. Не мог вовец сейчас вспомнить лица того мужика. Ни слов его, никак в подвале оказался. Видно, какая-то дрянь была во фляжечку подмешана. Эти двое в спецовках, как сказали. до завтра не очухается после такой дозы. Значит, точно подловили его с отпускными деньгами. Господи, неужели из-за несчастных трехсот тысяч вот так просто возьмут и убьют? Бред какой-то. А, видимо, большую часть той дозы вытошнила вместе с пивом. Мать его. Мысли у вовца путались. Голова трещала, от жажды горело горло. Следовало взять себя в руки, успокоиться и, обдумав ситуацию, решить, что делать дальше. Так вовец и поступил. Во-первых, проверил, что у него в карманах есть, а чего больше нет. Не оказалось денег, паспорта, проездного, ключей и носового платка. С руки пропали часы, но нагрудный карман пиджака жулики пропустили, и там оказалось о чудо! Дежурная упаковка нольгина. В пластиковых выемках лежали под фольгой целых три таблетки. Кое-как вовец протолкнул липким языком все три в сухую глотку. Казалось, что все они тут же и застряли. Но вовец знал, что на самом деле они уже в желудке, и минут через двадцать головную боль снимет. Еще в нагрудном кармане оказалось прихватизированное в цеху 15-миллиметровое сверло с длинным хвостовиком. Вовец его три недели таскал, забывал дома выложить. На всякий случай прощупал низ пиджака, не завалилось ли что доброе за подкладку из дырок в карманах. Нашлась пара монет и десяток спичек, серых от пыли, просыпавшихся вместе с крошками табака года полтора назад, когда Вовец еще курил. В дополнение к этому, сзади у самой шлицы он обнаружил кусочек ножовочного полотна сантиметров четыре длиной. Сломанные полотна он всегда выбрасывал и получал в инструменталке новые. Вовец совершенно не мог припомнить, зачем ему понадобился обломок, да еще такой маленький. Тем не менее находки обрадовался. Попробовал пальцем зубчики, острые, не сточены. Подошел к дверной решетке, ширкнул пару раз и приуныл. Прутив палец толщиной, таким обломком замучишься царапать. Ну, перетрешь за полдня один пруток, а дальше? Даже голову в такую дырку не просунешь. Положил вовец обломок в карман, стал соображать, что делать дальше. Встал посреди камеры в любимую ленинскую позу мыслителя. Только пальцы не за жилет заложил, поскольку никогда жилета не имел, а за пояс брюк. И голова уже прояснилась, а подействовал. Тут и почувствовал. Сперва руками, потом головой, что брюки проводом подпоясаны. Это он вчера 6 метров толстого медного провода лапши на заводе прихватизировал. Кусок этот не весь сколько провалялся за пожарным ящиком, потом в инструментах у вовца, а вчера он его вокруг себя намотал, чтобы вынести домой. Мало ли для чего пригодится. Первой мыслью было соорудить удавку и напасть на того, кто первый войдет в камеру, Но провод, а точнее кабель, был не слишком гибкий. Две толстые медные жилы в черных виниловых оболочках шли рядом и годились только для прокладки электропроводки, а не для затягивающейся петли. Но вовец не зря занимался на досуге изобретательством и знал массу способов использования предметов для самых разных целей. Мозг его с бешеной скоростью перебирал и отметал варианты. «Заточить проволоку, как шило», использовать как гибкую пилу, зажечь виниловую изоляцию, прикинуться повешенным, сплести кольчугу, привязать дверь, чтобы никто не вошел, подключить электричество и шарахнуть того, кто сунется. Стоп! Это была отдельная мысль. Электричество в камере имелось, освещение. Сейчас оно выключено, обесточено, говоря производственным языком. Лампочка под решетчатым колпаком торчала над самой дверью, Вовец поставил ногу на поперечной пруте решетки. Подметка полуботинка как раз втиснулась между вертикальными. Он как по лестнице поднялся кверху, ухватился рукой за трубу, в которой подводился электрический провод к лампочке. «Нет, в такой позе много не наработаешь». Одной рукой вовец захлестнул куском кабеля себя за поясницу, продернул концы сквозь решетки, скрутил их вместе у себя на боку. «Привязался». Кабель больно врезался в спину, но это ничего, терпимо. Вовец завернул полы пиджака кверху, подсунул под кабель, чтобы меньше резало. Стало почти удобно. Действуя обломком ножовочного полотна как отверткой, быстро отвернул винты, снял с лампочки решетчатый колпак и бросил в угол. Потом свинтил продолговатый стеклянный плафон, сунул за пазуху, вывернул лампочку и патрон, рассовал во внутренние карманы пиджака. Освещения не хватало. Он почти на ощупь нашел головки винтов и снял основание плафона. Под ним оказалась прибитый дюбелем к бетону круглая распределительная коробка из толстой жести. Он не поверил своей удаче. В коробку входили четыре провода. Два конца подсоединены к патрону, а еще два были обмотаны черной изолентой. Это означало, что кабель подключен к трехфазному напряжению в 380 вольт. Поскольку свет в камере выключен, две жилы, присоединенные к патрону, можно смело отбросить. С двух других вовец снял изоленту, чиркнул голыми концами один на другой. Резкая белая вспышка ослепила его. Проморгавшись, он отвязался и спустился вниз. С помощью все того же обломка принялся сдирать изоляцию с прихватизированного кабеля. Не скоро, но две медные проволоки были у него в руках, каждая метров по шесть длиной. Бовец работал спокойно и сосредоточенно, как делал это обычно, забывая обо всем постороннем. Если уж он работал, для него не существовало ни перерыва на обед, ни начальства, ни бандитов. Сейчас он пытался прикинуть в уме, получится ли то, что замыслил. Сечение провода, напряжение, сила тока. Выдержит ли проводка? Не выбит ли предохранители? Просто чудо, что проводка сделана в нарушении правил техники безопасности. В подвалах разрешено всего 24 вольта, так как это особо опасное помещение, а тут целых 380. Отломав короткий кусок проволоки, вовец присоединил его одним концом к проводу под напряжением в распред коробки, другой конец прикрутил к верхним прутям решетки. Провод при этом держал через несколько слоев тряпки, чтоб током не шарахнуло. Всю остальную проволоку сплел в единый жгут длиной метра два и тоже подключил к коробке, но уже к другому концу, к другой стала быть фазе. На противоположный конец жгута прикрутил сверло в качестве электрода и надел на него патрон от лампочки как рукоятку. Все это напоминало сварочный аппарат, но без трансформатора и выпрямителя. Поэтому Вовец сомневался, получится ли его задумка. Он аккуратно разбил плафон о бетонный пол. Длинные кривые куски толстого стекла могли послужить отличным режущим и колющим оружием. Но один кусочек закоптил на спичке. Спичку с третьей попытки удалось зажечь от заметную стену. Теперь требовались твердость руки, спокойствие и глазомер. Прикрыв глаза закопченным стеклышком, вовец поднес импровизированный электрод к решетке. Брызнул фонтан огня, рассыпался снопами белых искр. Свет в коридоре мигнул. Вовец внимательно следовал результат. Он превзошел все ожидания. В металле была выжжена ямка миллиметров 5 в диаметре и миллиметра 3 в глубину. Нельзя было терять ни секунды. Просто дикая удача, что до сих пор никто не появился в коридоре. Но когда свет начнет мигать, могут и забеспокоиться. Опять же есть риск чуток переборщить и устроить короткое замыкание. Тогда все пойдет на смарку. Вовец еще раньше решил, что будет обрабатывать ось шарнира, на котором держалась решетка. Она представляла расхлёпанный с двух сторон стальной стерженек. Сверло электрод почти коснулось нижней кромки оси. Горячие искры, словно горсти иголок, впились в руку, и он чуть не бросил кабель. Обмотав тряпкой кисть, снова приступил к работе. Быстрыми и точными движениями электрода, осыпая искрами пол, выжигал, словно откусывал по кусочку края стальной нашлепки. Сквозь закопчённое стекло он видел, как вспыхивала электрическая дуга, вскипала и лопалась капля металла. Но неумолимо миллиметр за миллиметром сгорало сверло электрод. Оно таяло, как сосулька на мартовском солнышке, но также таяла и расхлепка на конце оси. Еще немного, и ось можно будет вытащить из шарнирных петель. Осталось всего несколько раз тронуть проклятую железку огненной дугой, как вдруг погас свет. Все. Видимо, сеть не выдержала перегрузки и где-то на щитке выбила предохранитель.